Все это я видал, когда подходил по крыше к ее окну. Хозяйка этого дома плохая женщина и обращается с ней как с парей, но она держит себя как дочь раджи. «Вы, по-видимому, знаете многое об этой девочке», — заметил секретарь. «Я знаю всю ее жизнь, день за днем», — сказал Рамдас. «Я знаю, когда она уходит и когда возвращается. Знаю ее горе и маленькие радости».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 Это испугало бы ее и расстроило план мистера Кэрисфарда. Рамдас неслышно подошел к двери и встал около нее. Никто не войдет сюда, Саиб, сказал он, а она ушла с корзиной и не скоро вернется. Но если бы она и вернулась, я, стоя здесь, услышу ее шаги еще задолго до того, как она дойдет до конца лестницы. Секретарь вынул из нагрудного кармана записную книжку и карандаш. «Прислушивайтесь же хорошенько», — сказал он и стал медленно обходить маленькую бедную коморку, делая какие-то заметки в своей записной книжке. Прежде всего он подошел к узенькой кровати и пощупал рукой матрац. «Жесткий, как камень!» — воскликнул он. «Нужно заменить его как-нибудь, когда ее не будет дома».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 Рамдас и секретарь оставались в комнате Сары недолго, что было очень приятно Мельхиседеку. Он, конечно, не понимал их разговора, а их движение и шепот, казалось ему, предвещали что-то дурное. А секретарь внимательно осмотрел все. Камин, сломанную табуретку, старый стол, пол и стены. Увидав несколько вбитых в стену гвоздей,